Глава 68. Михаил. «Ну почему она все время не закрывает тюбик с зубной пастой? Неужели это так сложно? Я что, горничная ходить за ней, тюбики закручивать и волосы из сеточки ванной вытаскивать? Я вообще не понимаю, как у нее на голове еще что-то осталось. Я за эти полтора месяца выгреб на целый парик. Сегодня Анюта повела Машу в садик, а я остался дома, потому что у меня прямо с утра видеоконференция». Ну и надо, конечно, сначала навести порядок. Кстати, когда я жил один, у меня было гораздо меньше уборки. Ближе к обеду, разобравшись с частью работы, думаю, надо бы что-нибудь приготовить на обед и заодно на ужин. Котлеты мне в прошлый раз не удались, только продукты перевел. Я бы супчика съел. Обожаю супы, которые готовит Анюта. Но они мне теперь не светят. Какая муха ее укусила! Нафига ей нужна эта офисная работа? Моя бы воля, я бы ей запретил. И запрещу, как только официально стану мужем. Надо быстрее на ней жениться, и тогда... Ладно, оставим пока влажные мечты. Суп готовить я не умею, я умею плов. В Азии научили. Барана нет, пойдет и курица. Разделываю ее на доске, нечаянно смахиваю кусок бедра на пол. Блин, Татошка успел схватить и ломанулся под стол. Я за ним. Ловлю его среди табуреток, бьюсь головой о ножку стола. Блин, больно. Хватаю кость, тяну на себя, а он не пускает, еще и рычит, как тигр. Аж не по себе становится. «Фу!» — ору на него. Пытаюсь вытащить добычу из его пасти, и когда он успел отрастить такие зубищи? Укусил меня и убежал с костью под кровать. Козел, а не собака. Достать Татошку и отобрать у него добычу удается далеко не сразу и получаю я лишь обглоданную кость. Но все равно чувствую себя победителем. Иду готовить плов. А через полчаса слышу... бля, бля. Мля, так и знал. Блюет. Бегу в спальню, откуда доносится звук. Мля, еще и на кровати. Как он сюда забрался вообще? Лютая подстава. Конченый пес. Меняю постельное белье и запускаю машинку. Вывожу Татошку на улицу, потом пихаю ему в пасть активированный уголь, он снова меня кусает. «Говорю же, козёл! И зачем только я тебя забрал из-под этой ёлки?» Психую, сам рычу на него. «Арррр!» Татошка испуганно шарахается от меня. «Так тебе, я тут главный кобель, я вожак стаи». И я всё же приготовил плов. Мы с Анютой решили, что наша дочь будет ходить в бассейн. Это полезно для растущего организма. И это вопрос безопасности. Мы хотим, чтобы она умела плавать. Так что сегодня я забираю Машу пораньше и везу на первое занятие в фитнес-центр. Из садика я ее благополучно забрал. Вовремя, даже с небольшим запасом. Но потом внезапно понял, что забыл дома сумку с вещами для бассейна. Ничего, успеем заскочить по дороге. Время есть. Оставить Машу одну в машине не могу, так что домой мы поднимаемся вместе. Я беру сумку и собираюсь сразу же выйти обратно. «Я писать хочу», — выдает Машуня. «Иди писай, я жду». Она уходит, я стою в прихожей. «Жду, жду, жду». «Маша, ты чего там делаешь?» «Я покакала». «Молодец». Она выходит из туалета в одних трусах. «А где штаны?» «Жарко было, я их сняла». «Одевайся». «Сейчас», — идет к игрушкам. «Маша, мы опаздываем». Я разуваюсь, забираю с туалета штаны, хожу с ними за Машей, а эта вредная коза от меня убегает. «Стой! Догони меня!» «Маша!» — повышаю голос. «У нас нет времени играть в догонялки!» Она обиженно останавливается. Я ловлю ее одну ногу и засовываю в штаны, потом другую. Тащу ее в прихожую и вставляю в кроссовки. Зашнуровываю, хотя она и сама все это умеет делать. Но сейчас надо быстро. Все, Машу одел, сумку взял, выходим из квартиры. И вот, когда я уже закрыл дверь на ключ, она выдает. Ты мне штаны неправильно надел. В смысле неправильно? Задом наперед. Серьезно? А что же ты раньше молчала, пока я кроссовки твои шнуровал? Маша угрюмо молчит и дуется. Я смотрю на часы, мы катастрофически опаздываем. Значит, пойдешь задом наперед. Мы едем, я кашусь на Машу, сидящую в детском кресле. Она замечает мой взгляд и громко всхлипывает. «Дожили. Обидел ребенка. Довел до слез. Но и она меня довела. Едем дальше, оба молчим. Я жму кнопку радио, настроенного на детскую волну. И в нашу гнетущую атмосферу врывается развеселая песенка. «Чудо-чудо детства. Сказка по соседству. Чудо-чудо детства. Вечная игра. Капец».